Шелдон Сидни Расколотые сны Роман Кто-то неотвязно преследовал ее. Она читала о подобном в газетах, видела в кино и по телевизору, но все эти страшные истории случались с другими, происходили в ином мире, мире насилия и жестокости. Она понятия не имела, кто бы это мог быть. Значит, у нее появились враги, Неужели кому-то взбрело в голову расправиться с ней? Она отчаянно пыталась держать себя в руках, не запаниковать, не сорваться, но в последнее время ее сны превратились в невыносимые кошмары, и каждое утро она просыпалась с предчувствием неминуемой беды. Словно густой серый туман окутал ее, стискивая горло, проникая в легкие, не давая дышать. Возможно, все дело в разыгравшемся воображении. Я слишком много работаю. Давно пора взять отпуск. Эшли Паттерсон со вздохом повернулась к зеркалу. И серебристой глубины на нее глядела молодая, строго одетая женщина с тонкими патрицианскими чертами лица, стройной фигурой и умными, но, к сожалению, встревоженными карими глазами.